Проснулась Саша на удивление рано. Не было даже восьми. Умылась и спустилась вниз в пустую и холодную кухню. Едой не пахло. Девушка огляделась, задумавшись, где бы найти хотя бы сок и хлеб. Открыв один из шкафчиков, она задела какую-то кастрюльку. И целая груда кастрюлей и сковородок с ужасающим грохотом покатилась по каменному полу. Через пару минут на кухне оказался заспанный и растрепанный граф. «Нет, ну ты что, вскочила в такую рань, а?» «Ну, раз так есть хочется, то постучала бы. Зачем же такой грохот устраивать? Я чуть не посидел, думал, землетрясение началось». Он протер глаза. «Иди уж, сядь, я кофе сварю сейчас и омлет сделаю. Будешь омлет?» «Я все буду», — виновата согласилась Саша. «А хлеба нет», — торжественно заявил граф и отправил девушку в столовую, загремев сковородками на кухне. Саша вздохнула, вспомнив запах горячего хлеба, который пекла каждое утро Феона. Но пожилая женщина уже год как наслаждалась официальной пенсией и больше не готовила завтраки по утрам, хотя ежедневно навещала замок. Она была уверена, что после смерти старой графини молодой хозяин без нее ни за что не справится с делами. Похоже, что Роберта это устраивало Из уважения к старой экономке и кухарке он позволял ей до сих пор чувствовать свою востребованность. Тут Саша наконец вспомнила, что вчера за ужином выключила телефон, положив его в сумочку за бесполезностью в отсутствии сети, да так и забыла включить. Она достала телефон, включила и увидела несколько пропущенных звонков с незнакомого российского номера и несколько сообщений, оказавшихся от того же адресата. Увидев первое сообщение, Татьяна остолбенела. Александра, это Татьяна Маркони. Вы меня помните? Мне сказали, что вы в Италии. Мне очень нужно с вами поговорить. Александра, я не знаю, что мне делать. Я в Кастельторе, в Тосканских Альпах. Мне нужна ваша помощь. Александра, умоляю, приезжайте мне не к кому обратиться. Не бросайте меня. Мне страшно, помогите. Саша набрала номер, но абонент оказался недоступен. Она еще и еще раз набирала номер, но результат был тем же. «Что случилось?» – спросил роберта, появившийся с кухни с дымящимся омлетом, соком и маленькими чашечками кофе на подносе. Саша отложила телефон и рассказала Роберто всю историю с судебным делом, не упоминая, правда, откуда это дело взялось. Обычно в разговоре они старательно обходили само существование комиссара Луки Дини на белом свете, и признаваться в венецианском отпуске с Лукой Саша не собиралась, сама слегка этому удивляясь. «Она нормальная?» – удивился Роберто. «Такое творить. А теперь еще тебе звонит? Пусть своему адвокату звонит». «Адвокат в России, а я здесь. Видимо, что-то серьезное случилось». «А с чего она взяла, что ты здесь? Искала тебя в России, и ей сказали, что ты в Италии? Тогда это может потерпеть. Выспится, перезвонит. Не волнуйся». «Знаешь, она, конечно, чокнутая, и, может, у нее крыша поехала, но ведь могло действительно что-то серьезное случиться. Я могу не волноваться и не пытаться перезвонить, но если ей нужна моя помощь, и если там что-то серьезное, а иначе зачем бы она звонила своему врагу?» А затем, что на тебе написано, что ты готова бежать на помощь. Опять какая-нибудь проблема с бывшим мужем, и она рассчитывает переманить тебя на свою сторону. Вот, кстати, о бывшем муже. Саша набрала номер Микеле, но тот оказался недоступным. Там что-то происходит. Я чувствую. Сказала девушка, набирая номер Дона Витторио пока Роберто пожимал плечами и напоминал, что только Саша может гулять с маньяками по полям и попадать во всяческие истории. Телефон старого священника отозвался сразу. И Саша рассказала ему о взволновавших сообщениях. Да, Татьяна приехала в Кастельторе, чтобы продать квартиру, которая, если по-честному, принадлежит Микеле, куплена на его деньги и лишь оформлена на Татьяну. Но Микеле не против. Он вздохнул. «Вы знаете, ему удалось вернуться на прежнее место в Германию. Вот только забыть все, как страшный сон, не получается. Он скучает по сыну. Если хотите, я найду вам его немецкий номер». «Так вот почему его телефон не отвечает. Татьяна уже продала квартиру? Может, она решила нанять меня на продажу своей недвижимости? Но ведь она написала, что ей страшно, и она в опасности». «Насколько я знаю, пока не продала». «Я уточню, здесь ли она сейчас, и перезвоню, раз вы так беспокоитесь», — сказал падра Он перезвонил, когда Саша и роберта заканчивали завтрак. Саша допивала кофе, а роберта что-то читал, уткнувшись в свой телефон. «Алесандра, квартира пока не продана, а Татьяну никто не видел уже несколько дней. Она остановилась в маленьком пансиончике в новой части города» но последнее время там не появлялось. Я перезвоню, если что-то узнаю. Не беспокойтесь, дорогая Александра. Все скоро выяснится». Роберто появился из дверей кухни, где он с кем-то разговаривал по телефону. Подошел и сел напротив Саши. В это время ей на телефон пришло сообщение. «Это от меня», — сказал граф. «Я же тебя знаю, ты не успокоишься. Я билет тебе купил до Кастельтора». И отправил на телефон. «Во Флоренцию я тебя отвезу, а то слишком много пересадок делать придется. Отсюда до Флоренции, потом до Луки, потом местный поезд, до Кастельторе. А там...» Он смущенно улыбнулся. «Тебя встретят, я договорился. Петер будет ждать тебя на станции». Обалдевшая Саша во все глаза смотрела на роберта «Я что-то не так сделал, и ты не собиралась ехать. Так все можно отменить». «Я собиралась!» Тут Саша бросилась графу на шею, и он не успел увернуться. «Ты не представляешь, какой ты хороший! Ты просто супер!» Покрасневший Роберто высвободился из ее объятий. «В общем, твое дело добраться до Кастельторры. Билеты в телефоне, а там Петер все решит. Мы знакомы с ним сто лет, вместе учились. Я уверен, в нем как в самом себе. Жить ты будешь у него в Сан-Пьетро. Это такое милое местечко». Да что я рассказываю, сама увидишь.